Глава двенадцатая. Питер. 2018 год. Катя с Таней почувствовали Славе на отсутствие. Еще как. Птичий базар надо было передавать в серию. Поручили конструктору, но у него возникали неразрешимые вопросы. Ждали Славу. И он появился, наконец, загорелый и помолодевший. И вообще другой. «Свободный», – подумала Катя. «Свободный и счастливый» и какая-то тень пробежала. «Сожаление? Нет!» спохватилась она. «Я же хотела этого! У него своя жизнь, все к лучшему!» «Здравствуйте, девочки! Как вы здесь без меня?» «Ужасно! Не уезжай больше никуда!» Он рассмеялся. «Нет уж! Мне просто нужны заместители, два. Один по производству, технолог, переведем из Пскова. Другой здесь, по разработкам. Так, как мы работали перед выставкой, нельзя!» Вот, Катя, что значит «женатый человек», другие жизненные ценности. Я все продумал. Нам нужна небольшая реорганизация. Отдел продаж расширить, рекламщикам добавить людей. Пусть круглый год сами занимаются выставками. Про заместителей ты хорошо придумал, сказала Катя. Всю текучку передашь им. А сам займешься перспективой. Мы отстаем невероятно. ну у динозавров рисуют художники, а нам нужны другие люди, слава. Нам нужен отдел перспективных разработок. Завод отгрохали, а площади пустуют. Ну, запустим динозавров. Какие динозавры? Посмотришь у художников. А нам нужны роботы, герои мультиков. Настольные игры, развивающие. Этот Новый год мы прохлопали. Никакого новогоднего ассортимента. А могли бы и Деда Мороза со Снегурочкой, и ёлочные игрушки. Катя, нам не переплюнуть Запад, и особенно Китай. Весь ширпотреб оттуда. Бренд обязывает». «Где мы возьмем людей в твой замечательный отдел?» «Объявим в интернете, в университете повесим плакат». «Катя, Катя, остановись! У нас заказов с выставки на год работы». «Вот пусть этим и занимаются твои заместители. Как вы отдохнули?» «Алена работает у нас? Или ты будешь держать ее под домашним арестом?» «Не работает. И под домашним арестом я ее держать не собираюсь. Пусть учится девочка». «Знаете, эти ученые – странные люди» спешат кандидатская диссертация докторская а жить когда ее родители молодые фактически отец уже докторскую защитил мама готовится к защите а кандидатскую защитила давным давно зачем алене кончать институт на год раньше к чему такая спешка девочка света белого не видела на каникулах повезу ее в европу как опять уедешь спокойно всего две недели «И у меня же будут заместители!» «Да ты разгреби, что накопилось!» не выдержала Катя. «Разгребу. Кто в курсе?» «Костя Рыбин из конструкторского. Вот и он и будет моим заместителем». Она будто сердится на него. Слава вдруг почувствовал себя виноватым. «Катя, а дома все в порядке?» «Если что, ты же знаешь, я всегда...» Она опустила голову. «Пошел работать». А с твоими фантазиями, Катя, надо разбираться и разбираться. Хотя все в яблочко. Но мультики – это же авторские права покупать. Ну и что, у нас есть юрист? А елочные игрушки – целое стекольное производство. Для начала можно на стекольном заводе заказать полуфабрикаты. Катя, ну ты Катя! В конце года время словно ускоряет ход. Слава пропадал на заводе. Птичий базар ушел в серию. Вопросов и нестыковок хватало, а заказы с выставки надо было выполнять. На воскресенье вырвался домой. И уже во вторник вечером застал свою Алену в вестибюле гостиницы. «Как ты поздно! Я жду-жду!» «Ты-то здесь откуда?» «Я же могу в гостинице готовиться!» «Виталий Васильевич привез свои старые конспекты. Я все сдам до Нового года!» «Когда ты приехала, ела хоть что-нибудь?» «Я боялась, уйду, и мы разменемся!» Мы с тобой никогда не разменемся. Но, киндер-сюрприз, идем, покормлю тебя». У Кати дел было не в проворот. Она же сама себе их и придумывала. Далее объявление. «Принимаем предварительные заказы на новогодние подарки. Доставка Дедом Морозом и Снегурочкой». И заказы пошли. Но ни Дедов Морозов, ни Снегурочек у них, естественно, не было». Договариваться с театральным училищем, с цирковым, костюмы на прокат, открыть бюро заказов. И новая идея. Можно эту услугу сделать постоянной. Пригласить и фею, или волшебника. И в разгар этой горячки, с графиками, комплектацией, транспортом, своих машин явно не хватало. Очередной сюрприз. Утром Таня встретила Катю сияющей улыбкой. Ты только не обижайся, я тоже уезжаю на Новый год. «Как? Куда?» «Ты ничего не хочешь мне рассказать? Получилось у Луизы? Едешь знакомиться?» «Да, с его родителями». «И ты молчала!» «Я не верила. И Луиза Александровна сказала, чтобы я не очень надеялась. Понимаешь, он как улетел, ни слова о свадьбе, будто не делал предложения. А сегодня позвонил среди ночи, час проговорили, если не больше. Он адвокат, работает в отцовской конторе». Вернулся в Лондон. Вместо того, чтобы сказать «я женюсь», объявил, что хочет быть партнером у отца или откроет собственную фирму. Скандал. Чем будешь платить персоналу? Работал у меня под крылышком, деньги свои получал. Ну, он к своей любимой бабушке. Она все уладила только вчера вечером. И про свадьбу сообщила. Как ни странно, именно свадьба и погасила конфликт. Теперь он партнер с полной автономией. Только вывеска общая – И ждут меня в гости. «Это же прекрасно, Таня! Надо подумать о гардеробе. Шубку возьмешь мою. А вдруг они зеленые?» «Узнаю своего. Как хоть его зовут?» «Алекс». Красивое имя. Но очень важно одеться соответственно их моде. «Меня Олег водил в один классный бутик. Поедем прямо сегодня?» «Оформишь меня временно исполняющим». «Катя, каким временным? Пропаду я здесь. Это вы технари». «Тебе и не нужно быть технарем. Их у нас полная фирма. Ты же организатор. А ты не заметила, что давно уже директор?» «Я только соглашаюсь и бумаги подписываю. Помощницу я тебе подготовлю». «Ну что ты расстроилась? Хочешь, я отложу визит до славяного возвращения из Европы?» «С ума сошла? Когда он хочет, чтобы ты приехала?» «Как можно скорее. Бабушка его приглашает пожить у нее до свадьбы». Купим одежку, оформишь, чтобы я могла подписывать документы и поезжай. Чего терять золотое время?